Истребление собственников Проблема невольников была решена так, как это всегда и делалось на Урале. Заводы должны работать за счет крестьян, а крестьян надо закабалить. Их и так еле уняли после гражданской, подавив сотни бунтов армии и бронепоездами. В конце 1929 года в газете «Правда» Сталин опубликовал статью «Год великого перелома». Это был приказ о тотальной коллективизации. Крестьяне – источник буржуазности, опора частной собственности. У каждого свое поле, своя лошадь, свой плуг, амбар и урожай. Надо отрывать крестьян от их выгоды, обобществлять инвентарь и землю, создавать колхозы. Кто пойдет в колхоз, тот станет советским человеком. Кто не пойдет, того сделают рабом. А производительность колхоза на Урале не очень важна, ведь поля здесь только крышка на сундуке с богатствами. Главное – под полями, в недрах. В том же 1929 году, перегретый энтузиазмом активисты в селе Байкалово на востоке Свердловской области, создали колхоз-гигант, самый большой в СССР. В одну кучу сгребли 60 тысяч хозяйств. Газеты трубили о передовом опыте и живописали церковь, завешенную кумачом с портретом Сталина в алтаре. Но весной выяснилось, что махина гиганта не работоспособна. Пока не потеряно время пахоты и сева, гигант разделили на 150 мелких колхозиков. А главная трагедия произошла неподалеку, в деревне Герасимовка. В этой трагедии погибло всего семь человек, но простота и дикость их смерти показывает, какое чудовище запрыгнуло на спину русским земледельцам. Крестьянин Трофим Морозов бросил жену с четырьмя детьми и ушел к другой женщине. Брошенная жена изнемогала старшему сыну Павлу, было всего 12 лет, и глупая баба решила вернуть мужа, донести властям, что ее Трофим – кулацкий пособник. Донос баба доверила Павлу, а Павел толком не умел писать и потому оговорил отца прилюдно на сельском сходе. Суд впаял Трофиму десять лет лагерей. Дед Сергей был потрясен поступком внука. Вместе с другим внуком, двоюродным братом Павла, он подкараулил доносчика в лесу и ударил ножом в сердце. А Павел пришел с братишкой, восьмилетним Федюней. Федюня в ужасе бросился в осинник, его шибли ударом палки по голове и вспороли живот. Советская власть устроила из убийства кровавое шоу, чтобы казни убийц Павлика Морозова развязать террор против крестьян Советской власти для ее грандиозных строек рабы нужны были покорные. Деда и бабку, дядю и двоюродного брата Павлика расстреляли, а в лагере расстреляли отца. Павлик Морозов погиб в 1932 году. Советская власть получила и рабов, и колхозы. Однако на следующий год колхозы довели уральских крестьян до такого голода, что деды Сергеи не только убивали Павликов и Федюнь, но и ели их.